Его ошибки во французском языке испортили язык Франсуазы так же, как ошибки ее дочери. Он полагал, что господин де Рамбуто был когда-то страшно обижен, услышав, что герцог де Германт назвал общественные тулеты шалашами Рамбуто. Рамбуто – общественный деятель, которому принадлежит идея создания общественных уборных. Вероятно, в детстве он не мог различить здесь звук «а», и это с ним так и осталось. И он произносил это слово ту хоть и неверно, но постоянно. Франсуазу поначалу это раздражало, однако в конце концов она стала говорить так же, сетуя, что такого рода общественные заведения есть только для мужчин, но не для женщин. так что ее смирение и восхищение перед Дворецким вынудили ее говорить не туалеты, но с уступкой, не его заведенному обычаю, туалеты. Она больше не спала, не ела, слушала, как читает сводки, в которых ничего не понимала Дворецкий, разумевший ничуть не больше, у которого желание мучить Франсуазу частенько преобладало над патриотизмом. Он говорил с приятным смешком, имея в виду немцев. «Дела теперь должно быть горячее, Наш старина Жофр много чего нафантазирует». Жофр, Жозеф Жак, 1852-1931, маршал, главнокомандующий в 1914-16 годах. Франсуаза, не очень-то понимавшая, о чем речь, Чувствовала, что эта фраза была чем-то большим, чем просто приятной экстравагантностью, так что воспитанный человек из учтивости должен воспринимать ее с юмором, весело пожимая плечами, словно говоря, он всегда такой. И она с улыбкой справлялась со своими слезами. По крайней мере, она была счастлива, что новый молодчик-мясник, несмотря на свою профессию довольно боязливый, начинал он, тем не менее, на скотобойне, не подпадал еще под призывной возраст. И если бы нужно было, она могла бы дойти и до военного министра, чтобы его освободили от службы. Дворецкому, похоже, и в голову не приходило, что новости были неутешительные, и что французские войска и не думали приближаться к Берлину. И когда он читал «Мы снова отбились», нанеся сильные потери врагу, Он отмечал эти операции как новые победы. Меня, однако, ужасала скорость, с которой театр этих побед приближался к Парижу. И я был немало удивлен, когда Дворецкий, прочтя сводки, что бой шел недалеко от Ланса, не выразил обеспокоенности, увидав в завтрашней газете, что в итоге, воспользовавшись своим преимуществом, мы отступили... «Джуи Лавеконту, который отлично укреплен. Дворецкий довольно хорошо знал название «Джуи Лаликонд, который был расположен не так уж далеко от Комбре. Но каждый вычитывает то, что хочет прочесть, словно что-то застит ему глаза, и никто не желает понимать, что происходит. Все прислушиваются к сладким речам главного редактора, как к речам любовниц. Так что даже терпя поражение за поражением, все рады, потому что считают себя не непобежденными, но победителями. Впрочем, я ненадолго задержался в Париже и довольно скоро вернулся в клинику. Хотя лечение заключалось главным образом в изоляции от мира, мне передали в разное время два письма. от Жильберты и от Робера. Жильберта писала, это было, кажется, в сентябре 1914 что, сколь бы ей не хотелось остаться в Париже, чтобы быстрее узнавать новости от Робера, постоянные налеты таубов на Париж нагнали на нее такого страху, особенно за маленькую дочку, что она сбежала в Комбре, на последнем исходивших еще поездов, что поезд даже не дошел до Комбре, и что достичь Тансонвилля она смогла лишь на крестьянской повозке, в которой ей довелось пережить кошмарный день.